Глава двадцать 22. Тристан долго смотрел вслед Авроры, убегающей с арены, а на его лице играла усмешка. Будь он на месте Ренделла, наплевал бы на тренировку и помчался за ненаглядной жёнушкой, чтобы потребовать немедленного исполнения особо грязного желания. Но этот болван так и остался стоять на арене и пускать стрелы в мишень. Вот только после того, как его удача покинула арену, он не смог повторить трюк. Аврора была так взволнована этим легким, почти братским поцелуем, что Тристан готов был отдать руку на отсечение, что его бестолковый братец до сих пор не овладел женой, благородный идиот. В этом весь Рендул, всю свою жизнь из кожи вон лезет, чтобы доказать всем, что он достойный, достойный внук величавого деда, достойный сын чертового отца. И достойный правитель до черта богатых и важных земель. Теперь Рендел поставил себе новую цель доказать жене, что он достойный муж. А только вместо того, чтобы использовать свое достоинство по назначению, этот придурок, видно, решил запрятать его подальше и брать невесту своим благородством. Тристан тяжело вздохнул от горестных мыслей и покачал головой. Его, собственно, это не волновало. Ему давно наплевать на все и всех. Ему даже было плевать на то, что этот старый хрен, которого он вынужден называть отцом, опять решил женить его, А новая невеста очередной плевок в лицо нелюбимого сына. Единственное, что объединяло Тристана с младшим братом, это особая нелюбовь их отца к ним обоим. Возможно, они стали бы отличными друзьями, если бы Рендул не был таким занудой и святошей, что касалось престарелой невесты то Тристан уже связался со своими людьми на западе, чтобы те пустили слушок, что принц бесплоден. Тристан в красках представлял перекошенное от гнева лицо отца, когда тот получит отказ от Таната. Пока он предавался размышлению под свист стрел, выпускаемых рандолом в мишень, Джоана, куда то исчезла? По следам за ней ретировался и уил. «Проклятые голубки!» Эти двое притворились, будто ничего между ними не происходит. Но только слепой бы не заметил, как они пялятся друг на друга. У Трестонаж челюсть сводила от раздражения, когда он видел счастливую физиономию младшего брата и смущенную Джоанну. Когда ему наскучило наблюдать за тренировкой брата и слушать надоедливую болтовню Вальец, он, наплевав на все нормы приличия, оставил девушку на арене одну и направился прочь с заднего двора. Тристан долго и бесцельно блуждал по леям летнего сада, дорожки, которого были обрамлены высокими, ровно подстриженными кустами. Миновав очередной поворот, он застукал своего брата, который самозабвенно целовал Джоанной. Трестан тихо чертыхнулся и резко развернувшись, ушел. И без того унылое настроение испортилось еще сильнее. Нужно было срочно убираться из этого замка, иначе он обязательно сорвется. Тристан никогда не держал злость и боль внутри, а любимым способом решения всех проблем были вино и женщины. К тому же доставлять проблемы своей семье дарило ему почти маниакальное удовольствие. Не успела эта мысль осесть в голове, как он увидел у входа в замок Аврору. "Прости, Рендул, сама судьба обязывает меня подпортить тебе жизнь", подумал Тристан и ринулся в замок чтобы нагнать Аврору. Аврора злилась на Тристана, затеявшего этот дурацкий спор, на Ваюлет, которая целое утро смотрела на Рендела как голодающий бедняк на мясной пирог. На Рендела, посмевшего при всех поцеловать ее, но больше всего злилась на себя. Мало того, что она проиграла спор, так теперь ей предстоит выполнить любое желание Рэнделла, который четко дал понять, что оно не будет безобидным. Ещё она сбежала с Арены, как последняя трусиха после поцелуя, от которого до сих пор горели губы. Невоспитанный нахал, несносный южанин, заношивый индюк. Аврора мысленно придумывала обидные прозвища для своего мужа, и это её успокаивало. Нежна Аврора, куда вы так торопитесь? Только его здесь не хватало, чуть не взвыла она от досады. Она обернулась на крик и увидела приближающегося к ней Тристана. Он на ходу потирал шею, И крутил ею так, будто она затекла после долгого лежания в неудобной позе. Серебряный кинжал в его ухе от каждого движения слегка покачивался на цепочке и ловил на себе лучи солнца, отражающиеся в гранях крошечного бриллианта на рукояти. "Я иду в замок. Ваш супруг непроходимый идиот, раз не последовал за вами", Аврора нахмурилась. "За что вы так ненавидите Рендела? Он ведь ваш брат", возмутилась она. Тристан тихо рассмеялся. "С чего вы взяли, что я ненавижу брата? У нас просто такая манера общения. Хотя в первый год, когда он только прибыл в замок столицы, мы друг друга в самом деле ненавидели. А сейчас наши перепалки скорее старая добрая привычка". Услышав это, Аврора остановилась. "Я не поняла вас, принц Тристан. Что вы имеете в виду?" На лице Тристана появилась загадочная улыбка. Рендел долгое время жил здесь, в Ардании. В столицу он переехал и был представлен ко двору только к 12 годам. Но почему? Аврора совсем запуталась. Губы Тристана растянулись еще шире, обнажая ровные зубы. Если Рендел напоминал Авроре молодого хищника, то Тристан походил на довольного жизнью кота. Его движения были вальяжными, по-кошачьи грациозными и ленивыми. И сейчас у него было такое же выражение лица, как у пушистого негодника, который из вредности нагадил в хозяйские тапки. Потому что его мать жила здесь, княжна. Где-то на задворках сознания у Аврора появилось понимание того, о чем пытается сказать Тристан, но она отчаянно отгоняла эту мысль от себя. Этого не может быть. Королева Марии жила в Арденне, Она пыталась ухватиться за этот жалкий аргумент, как за соломинку. Тристан снисходительно насмешлительной усмехнулся. Причём здесь моя мать? С этими словами он посмотрел на шорошенное лицо Авроры, и в притворном ужасе округлив глаза, закрыл рот рукой. «Черт! Вы верно ничего не знали, а я вам все разболтал. Какой же я дурак! Аврора застыла у лестницы как вкопанная. Она все поняла, ее обманули, предали снова человек, которому она начинала проникаться симпатией, в котором сумела разглядеть что-то светлое и доброе, врал ей и ее семье самым гнусным образом. Рендел был бастардом, проклятое дитя, предвестник несчастья всего рода. Так северяне называли незаконно рожденных детей. И любой знатный лорд, а тем более царь отдал бы свою дочь скорее за простолюдина, чем за это отродье. Аврора передёрнула плечами, вспомнив сегодняшний поцелуй. На ее глазах выступили злые слезы. Развернувшись к Тристану спиной, она помчалась к выходу, наплевав на нормы приличия. Куда же вы, княжна Аврора? услышала она у себя за спиной. А от этого замка, с горечью подумала Аврора, Они трапезничали в покоях Уилла. Рендол сидел за столом в большом кресле с мягкой коричневой обивкой и пил кофе. Уилл развалился на диване. Ну, братец, рассказывай, как прошла первая брачная ночь? На лице брата расплылась бесстыжая улыбка. Рендол поджал губы. Перед глазами всплыло напуганное лицо Авроры. Ему никогда прежде не приходилось сталкиваться с тем, чтобы девушка так сильно боялась близости с ним. Эй. Ты слышишь меня? Уил приподнялся на локтях и заглянул ему в глаза. Рендол встряхнул головой, прогоняя очередное воспоминание об Авроре, и посмотрел на Уйла. "Тебе-то какое дело? Что за нездоровое любопытство?" Он поднял голову и встретился с его пронзительным взглядом. "Что ты на меня так смотришь?" Рендол знал, что от обнимательных глаз Уйла ничего нельзя утаить гляново испечённому мужа молодой красивой жены ты выглядишь слишком угрюмо, брат. Что стряслось? Рэндол нахмурил брови. Ничего. Уил оторвал голову от подушки и уселся на диване. Что? Совсем ничего. Уил догадался обо всём без слов. Рэндол решил не юлить и рассказать всё как есть. Только с Уилом он мог быть предельно откровенным. Совсем Я не смог. Он раздавил виноградину, которую только взял с фруктовой тарелки, и прозрачный сок брызнул на чистую скатерть. "Брат мой, тебе не кажется, что у тебя слишком рано начались проблемы такого рода? Может, обратишься к лекарю, и он посоветует тебе какие-нибудь травы для поднятия мужской силы?" Рэндол посмотрел на брата, увидев в его глазах искреннюю тревогу. "Уилл, ты дурак? Все в порядке у меня с мужской силой. Я не смог, потому что она испугалась меня. Чем ты так напугал бедную княжну?» Уил схватил яблоко и снова развалился на диване. Рэндалл и сам не знал ответа на этот вопрос. Понятия не имею. Может, то была робость? Девушки в первый раз бывают застенчивыми и зажатыми. Надо просто проявить больше нежности и ласки. Ты не понимаешь, Уил. Она была не просто встревожена и смущена. Рэндольф начал нервно сжимать и разжимать кулак. Она была напугана так, что прикоснись я к ней, точно бы потеряла сознание от страха или разрыдалась. Он выил какое-то время смотрел на Ренделла, нахмурив брови, а потом тихо спросил: "Ренэл, а ты не думал, что у нее уже был опыт?" И она испугалась, что ты все поймешь. Сам-посуди, ты не обрюзгший вонючий старец чтобы девушка впадала в панику от предстоящей близости с тобой. Рендел покачал головой. Уил, мы говорим о северянке, и не просто о северянке, а о племяннице самого царя. Пусть у нее не самые утонченные манеры, но я более чем уверен, что над ее честью трясся весь род её ранов до седьмого колена. Так что это исключено. Рендел снова вспомнил напуганный взгляд Авроры. Вред бы побрал эту дикарку. Почему его это вообще тревожит? Он убеждал себя, что её немой отказ просто задел его самолюбие, что нет никаких причин переживать. Собравшись с духом, он высказал свои подозрения. Думаю, она боится меня, потому что я сильно напугал ее в ночь нашей помолвки. Заметив вопрос в глазах выла, продолжил: Я был пьян, и чуть не взял ее силой. Рандал Мне кажется, ты преувеличиваешь. Сегодня на Арене Аврора вела себя вполне непринужденно. а ваш поцелуй? Она, может, и смутилась, но отвращение или страха ты у нее точно не вызываешь. Дай ей время, брат. Вот увидишь, она потом с тебя сама не слезет. Лицо Уйла озарила теплая мальчишеская улыбка. Благодаря братской поддержке Ренделу полегчало. Он сделал глоток кофе и чтобы сменить уже утомившую его тему, спросил: Ну, а ты как поговорил с Анной? Услышав имя возлюбленной, Уилл тут же переменился в лице и мечтательно воззрился в потолок. Да. Сегодня утром. Она меня наконец простила. Уилл буквально лучился счастьем, и Рендалу захотелось его стукнуть. Он понимал, что одним только разговором голубки не ограничились. Я пообещал ей поговорить с отцом, когда Он на обратном пути из Ардена пошлёт со мной Блэкстоун. Не хочу говорить с ним здесь, чтобы он не сорвался на тебя или, что еще хуже, на Анну. Рендол никак не прокомментировал решение брата. Он понимал, что отец, узнав о чувствах Уила, сразу догадается, зачем на самом деле Рендол женился на Авроре. Он тотчас примчится в Арден, пылая гневом, и устроит ему скандал эпохального масштаба. Рендол уже морально готовился держать оборону за эту сладкую парочку. Он поднёс чашку к губам и отпил кофе, когда услышал насмешливый голос брата. "Слушай, а может, в ночь помолвки ты был настолько пьян, что напугал Аврору своим достоинством?" Выл тихо рассмеялся. Рендол поперхнулся напитком. Откашлившись, он схватил с подноса самое крупное яблоко и запустил его попав ему прямо в живот. Тот согнулся пополам от удара и захохотал ещё громче. Тебя Тристан покусал, что ли? Рендул возмущенно посмотрел на Выла, но не смог удержаться от смеха. Я кусаю только хорошеньких девушек. Так что даже не мечтайте, дети мои. Из-за громкого смеха Рендул не услышал, как открылась дверь, и подняв глаза, увидел в дверном проеме Тристана собственной персоной. Он направился к ним медленной, вальяжной походкой. Его белая рубашка была расстегнута до середины груди, выставляя напоказ алые кровоподтеки от засосов. "Тристан, в замке до сих пор гостит матушка. Постыдился бы, прикрой это позорище", убыл, указал рукой на грудь старшего брата. "Завидуешь?" Тристан плюхнулся в кресло напротив Френдэла и закинул ноги на стол. "Ну, братья мои, о чем толкуете?" На его лице красовалась светская улыбка, как Обыскародные дамы, попивающие чай на летней веранде. Не хватало лишь ажурного воротничка и шляпки с бантиком. О том, как хорошо нам сиделось, пока не явился ты. Рендел швырнул в него другое яблоко, и когда Тристан ловко поймал, даже не взглянув на фрукт, криво ему усмехнулся. Ладно, давайте сам угадаю. Тристан сделал задумчивый вид и почесал подбородок. «Наверное, о том, как прошла первая брачная ночь у наших славных молодоженов». Как, оно, брат? Она горяча, как костер в зимнем лесу, или холодна, как ледник в Белом море? Тайстан улыбнулся самой похабной из своих улыбок. «Холодна ли, горячали? Это не твоего ума дело, братец. «Сдается мне, ты сам не знаешь, какова она в постели. Судя по устроенному на арене представлению, ты не то что не поимел ее. даже не целовал нормально. Рендел равнодушно посмотрел на брата. Тристан пытался вывести его на эмоции, вот только эти приемы давно не действовали на него. А может дело в том, что я целую жену так, что для нее каждый раз как первый? Рендел с вызовом подмигнул Тристану. Ну, ты-то этого не поймешь, брат. Себе, чтобы свести женщину с ума, надо обязательно нырнуть к ней головой под юбку. Трестанулов улыбнулся еще шире. "Братец мой, неужто ты тоже завидуешь. Приведи самую хорошенькую служанку, и я дам тебе парочку уроков, как доставляет женщине истинное наслаждение". "Ты отвратителен", сказал Рэндул. — "Может, угомонитесь?" выл, как и обычно, занял нейтральную сторону и пытался утихомирить братьев. Словно хищник, почуевший более слабую жертву, Тристан тут же переключился на него. «Уилл, брат мой, а твои как дела, как поживает леди Джоанна?" Он посмотрел на него большими невинными глазами. Уил побледнел. Он пытался сохранить равнодушное выражение лица, но его руки сжались в кулак. "Почему спрашиваешь у меня? Поинтересуйся у нее самой или у Ренделла." Да потому, что в летнем саду с ней лизался ты. Маска доброжелательности слетела с Тристана, и на краткий миг в его глазах полыхнул гнев. Рендл молча наблюдал за перепалкой братьев, улыл, облажался по крупному. Рендл сейчас с удовольствием запустил бы в него яблоком на поднос уже опустил. В голове мелькнула шальная мысль отправить в полет тяжелую посудину, но он сдержал свой порыв. Уилл вскочил с дивана. Красные пятна проступили на его щеках. Ожимая руки в кулаки, он гневно смотрел на Тристана. Только посмей кому-то сказать, и тебе не сдобровать, клянусь. Его голос дрожал. "Успокойся, Уилл. Если бы хотел, то давно бы уже поведал нашему папеньке твою славную историю любви". Тристан опустил взгляд, с интересом изучая надкушенное яблоко. "Думаешь, я узнал о твоей связи с Джоной сегодня?" Я заметил, как вы пялитесь друг на друга еще на поминках ее покойной марушки. А спонтанное желание Рендала жениться на твоей невесте только подтвердило мои догадки. Так что остынь, брат. Я добрый человек и секрет твой не выдам. Поднявшись на ноги, Тристан направился к выходу и у самой двери обернулся на Рэнделла. Но не настолько добрый, потому что твой секрет я, к сожалению, разболтал. В несколько мгновений Он броувил Рендла насмешливым взглядом, а затем с кошачьей улыбкой добавил: "Если мои догадки верны, ты не скрепил союз на брачном ложе, то смею опасаться, теперь точно не сможешь". Улыбка сползла с его лица, сменившись звериным оскалом. "Разве что возьмешь ее силой". С этими словами Тристан покинул комнату. Рендл смотрел ему вслед, с растущей в сердце бурей чувств. Черт! Что он имел в виду? Уилл, не понимающий, уставился на Рэндалла. Он рассказал Авроре о моем происхождении. Рэндалл стремительно направился к себе в покое, надеясь застать там свою жену.